Ходит экономка. у а л д и н г сидел в своей столовой, чтобы принимать желающих занять свободное место в его заведении. Это была старомодная комната, обитая деревянными панелями с резьбой, представлявшей гирлянды цветов. Дубовый пол был покрыт потертым турецким ковром. Мебель была красного дерева с темной обивкой. Все это служило и потерлось во времена п ё б е л ь с о н а племянника. Громадный буфет присутствовал при многочисленных деловых обедах, которые давались главами фирмы Пеббльсон племянник нужным людям по принципу бросания за борт сардинок для поимки кита и трехсторонняя грелка для тарелок такая большая, что могла занять весь огромный камин. стояла на страже у похожего на саркофаг погребца, который находился под ней и в свое время вмещал в себя много дюжин вина п ё б л е с о н а племянника. Но маленький старый холостяк с карбункулом вместо носа и большим париком, чей портрет висел над буфетом и которого можно было признать за п ё б л е с о н а уж никак не за племянника, удалился в саркофаг другого рода. И самая грелка стала также холодна, как и он. И черные з о л о т о м г р и ф ы поддерживавшие канделябр с черными мечами в о рту на концах золоченных цепей, смотрели так, как будто они от старости потеряли всякую охоту играть с мечом и грустно выставляли на показ свои цепи с немым вопросом. Неужели они за это время не заслужили освобождения от своей должности как миссионеры и им не позволят не быть более грифами, как тем не быть более братьями? Это летнее утро было таким утром Колумбом, что оно открыло угол коллег. Тепло и свет врывались в открытые окна, и лучи солнца падали на портрет дамы, висевший над камином. Единственное украшение комнаты, о котором мы еще не упомянули, моя мать двадцати пяти лет, подумал мистер у а й д и н г когда его глаза, следуя за лучами солнца, с восторженной любовью остановились на портрете. Я повесил его здесь, чтобы посетители могли в о схищаться моей матерью в цвете молодости и красоты. портрет моей матери пятидесяти лет я повесил вдали от чужих глаз в моей комнате как священное для меня воспоминание а это вы Джервис последние слова его были обращены к к лерку который высунул свою голову в дверь постучавшись сначала в нее да сэр я только хотел напомнить что десять часов било сэр и что в конторе набралось порядочно женщин боже мой воскликнул виноторговец его румянец сделался таким густым, что остальное лицо казалось совсем белым. Их порядочно набралось. Неужели же так много? Мне лучше начать прием, пока их не набралось еще больше. Я буду их принимать по одиночке, Джервис, в том порядке, как они приходили. Он торопливо бросился в кресло за столом позади большой чернильницы, поставившись п е р в о с т у у с другой стороны стала напротив себя. и приступил к выполнению своей задачи порядочно волнуясь. Он прошел сквозь строй, который приходится проходить в каждом таком случае. Тут были обыкновенные образцы чрезвычайно отталкивающих женщин и были обыкновенные образцы чрезчур привлекательных женщин. Тут были вдовы с разбойничим видом, которые явились, чтобы завладеть им, и сжимали в руках свои зонтики, как будто каждый зонтик был им, и всякий сжимавший зонтик должен был овладеть им. Тут были возвышенные старые девы, которые видали лучшие дни и которые приходили, вооружившись свидетельствами от пасторов в успехах по теологии, как будто он был святым Петром с его ключами. Тут были недурненькие женщины, которые приходили, чтобы женить его на себе. Тут были профессиональные экономки, походившие на фельдфебели и заставлявшие его проделывать все хозяйственные упражнения вместо того, чтобы самим выслушивать его правила. Тут были расслабленные инвалиды, которых не столько привлекало жалование, сколько удобства частного госпиталя. Тут были чувствительные создания, которые ударялись в слезы, как только к ним обращались, и которых нужно было приводить в ч у в с т в о холодной водой. Некоторые приходили вдвоем с поручительницами: одна высшей степени, многообещающая особа, другая ничего не обещающая. Из них многообещающая очаровательно отвечала на все вопросы, пока, наконец, не обнаруживалась, что она вовсе не кандидатка на место. а только подруга ничего необещающей особы, которая сидела надувшись в абсолютном молчании и с видом незаслуженно обиженной. Наконец, когда добродушному виноторговцу не хватало духу продолжать, к нему вошла кандидатка совершенно не похожая на остальных. Женщина, быть может, лет пятидесяти, но выглядевшая моложе. Лицо ее было замечательно по добродушной веселости и манеры, не менее з а м е ч а т е л ь н ы по спокойному выражению в них ровности характера. Ничего в ее одежде нельзя было бы изменить к большей ее выгоде, ничего и в спокойном самообладании ее манер, ничто не могло бы быть в большем соответствии с тем и другим, чем ее голос, которым она отвечала на вопрос. Какое имя я буду иметь удовольствие записать в таких словах? Мое имя Сара Гольдстроу, миссис Гольдстроу. Мой муж умер много лет тому назад. У нас не было детей. Полдюжины вопросов едва ли вынудили бы так много относящегося к делу у кого-нибудь другого. Ее голос так приятно звучал в ушах мистера Уайдинга в то время, как он делал отметки. что он не очень торопился с этим покончить. Когда он снова поднял свои глаза, миссис Гольдстроу уже осмотрела комнату с понятным любопытством и перенесла свой взгляд с камина снова на него. В нем выражалась открытая готовность отвечать на все вопросы, какие могут ей предложить. Вы позволите предложить вам несколько вопросов, спросил у а ь д и н г О, конечно, сэр. Иначе мне тут нечего было бы делать. Исполняли ли вы должность экономки прежде? Только раз. Я жила с одной вдовой двенадцать лет с тех самых пор, как я потеряла мужа. Она была очень б о л е з н е н н а и недавно померла. По этой причине я теперь в трауре. Я не сомневаюсь, что она оставила вам наилучшие рекомендации. Я надеюсь, что мне можно будет сказать наилучшие. Я подумала, что вас, сэр, избавит от беспокойства, если я напишу сюда имена и адреса ее доверенных лиц и принесу с собой. Она положила на стол свою карточку. Вы мне ужасно напоминаете миссис Гольдстроу, сказал Уайдинг, придвигая к себе карточку, манеру говорить и голос, который я когда-то знал. Никакого нибудь отдельного лица. Я в этом уверен, хотя я и не могу припомнить, что такое у меня вертится в голове, но что-то было общее. Я должен прибавить, что это воспоминание приятное и хорошее. Она улыбаясь отвечала: "По крайней мере, это меня радует, сэр". Да, произнес виноторговец, задумчиво повторяя свою последнюю фразу. И кинув быстрый взгляд на свою будущую экономку, это хорошие и приятные воспоминания. Но это все, что я могу сказать о нем. Воспоминания иногда похожи на полузабытый сон. Не знаю, как вам, а мне это так представляется, миссис Гольдстроу. Вероятно, это представлялось миссис Гольдстроу чем-нибудь подобным, ибо она спокойно согласилась его словами. Мистер у а й д и н г затем предложил, что он сам переговорит сейчас же с лицами, названными на карте, фирма юристов докторской к о м м у н е На это миссис Гольдстроу с благодарностью дала свое согласие. Так как докторская коммуна находилась неподалеку, то мистер у а л ь д и н г спросил, не может ли она зайти часа через три. Миссис Гольдстроу сейчас же согласилась на это. В конце концов, так как результаты распросов у Альдинга были чрезвычайно б л а г о п р и я т н ы миссис Гольстроу д в этот же день была принята им к себе на условиях вполне добросовестных, которые она сама предложила, и должна была прийти на следующий день и вступить во все права экономки в углу коллег.